Глава девятнадцатая. «Да я угадаю, новая мутация», — предположил я. «Не удивлюсь, если у царя регатов выросли крылья или дополнительная пара лап». «Да, но не крылья или лапы, а плавники хвост». «Это водный регат, и из-за него перекрыто все сообщение по реке Хунхэ. Сменилась уже вторая группа, но им удается только сдерживать его и не подпускать к городу». «У тебя есть точные координаты?» «Да, мне скинули геолокацию». Кивнула Рита и показала Гарну точку на карте. Она уже знала, зачем я это спрашиваю. «Это недалеко. Смогу перебросить нас точно в эту точку», — пояснил Гарн. «А то смотри, если ты нас в пасть регата перенесешь, то мы тебя там и оставим», — пошутила Рита. Но мне ее слова совсем не понравились. Тем более Гарн воспринял их всерьез и не спешил с открыванием портала. «Тогда я лучше вот здесь открою. Так будет наверняка, господин». Указал он место на карте в километре от изначального. «Нет, открывай там, где горит точка», — велел я. «Не переживай, к регату в пасть не попадем. Конечно, если ты не откроешь портал посреди реки». Краснокожий маг кивнул, и прямо в коридоре отеля открылся портал. У девушки-администратора даже глаза в этот момент стали походить на европейские. Так широко она их открыла. Номера посмотрим позже. Сказал я на английском ей на прощание — и прошел в портал первым. Мы вышли на берег реки. А всего в двадцати шагах от нас группа магов удерживала купол, уходящий под воду, из которого и пытался выбраться тот самый регат. По размерам он был не меньше царя, но не крупнее тех особей, что я уничтожил вблизи Новой Земли. Он и правда огромный. Рита раскрыла рот от удивления, а на ее пальцах засиял свет. Она приготовилась атаковать. Подожди. Остановил я решительную девушку. Я сам разберусь. «Лёш, но двум группам маны не хватило. Да и приманка на берегу мелких регатов привлекает. Только их и успевают убивать», — озвучила очевидная Рита. «Вот пока они разбираются с мелочью, я возьму на себя большого», — ответил я и выдвинулся к куполу. А регат был отнюдь не слабый. Весь его панцирь сиял голубым от высокой концентрации маны, Казалось, что вот-вот он загорится огнем, как это делает Зубастик. Его стая давно погибла у границ Китайской империи. Вернее, из нее выжили лишь десятки особей, которые больше не представляли для меня особого интереса. Сейчас Зубастику было куда интереснее уничтожать своих сородичей. И вчера вечером я отправил его в Китай через портал. На этот раз морозильная камера не пострадала. Питомец находился в нескольких сотнях километрах от меня. Но даже так я прекрасно его чувствовал. Однако с водным регатом я справлюсь и без него. Стоило мне подойти, как монстр раскрыл пасти и выпустил из нее поток синего огня, который поглотил купол. Отряд из тридцати магов едва смог сдержать эту атаку. «Уберите купол и отойдите», — громко приказал я. «Разбирайтесь с мелкими особями». Забавно было называть мелкими двухметровых регатов, Но, как говорится, все познается в сравнении. Регат снова раскрыл пасть, готовый вылить на меня свою магию, но я прикрылся гибким щитом. Поднял руку и открыл перед собой портал на тот свет. Все пламя монстра полетело туда. Открыл я портал как раз на месте приманки. Еще и расширил его, чтобы эта тварь туда поместилась. Повезло, что приманка отключает у регатов даже зачатки разума. Хвостатая тварь выбралась на берег, передвигаясь на передних массивных лапах, таща за собой остальное тело, и нырнула примикум в портал. А за ней прошли обычные регаты, которых не успели уничтожить члены отряда. После чего я просто закрыл разлом и отряхнул руки. Отряд магов состоял наполовину из китайцев, наполовину из наших. И первые сейчас ошарашенно смотрели на меня, в отличие от русских, которые уже привыкли к моей тактике. «Зачем уничтожать монстра самому, когда смерть прекрасно это сделает за меня?» Китайцы раскланились, и нашим ребятам было приятно смотреть на их реакцию. «Рит, нужна кому еще помощь?» — обратился я к девушке, отвечающей на сообщения в своем телефоне. «Да, составляю список по приоритетам», — кивнула она. «В Китае гораздо больше мутировавших регатов, чем в Австралии». В итоге имперский номер в лучшем отеле Пекина — мы не увидели ни сегодня, ни завтра, ни даже послезавтра. Перемещались от отряда к отряду, которым требовалась наша помощь, а таковых было очень много. И все столкнулись с разными вариациями мутаций регатов. Наша троица держалась лишь на зельях бодрости, которые мы приобрели в ближайшей алхимической лавке. На самом деле мы случайно на нее наткнулись, когда Гарн при перемещении через всю Китайскую империю снова слегка промахнулся, и мы оказались на улице полной таких лавок. Ночевали в основном вместе с передовыми группами в палатках, которые были рады оказанной чести. Еще бы, не каждый день к ним приходит российский император. Так что в Пекин мы вернулись только через неделю. Сперва я отдохнул, а потом два дня разгребал дела своей империи, которые Иван Федорович не мог решить без меня. В основном они касались срочных реформ военной отрасли, Куратор, вернее, теперь он был моей правой рукой, знал о надвигающейся катастрофе и менял структуру империи так, чтобы она работала, когда число магов сократится вдвое. Только за три дня до предсказанной катастрофы я приступил к осуществлению главного плана. Спустился в один из тренировочных залов и закрылся там. Присев в позе лотоса, закрыл глаза. И огромное количество энергии полилось от меня к земле. Стоит отметить еще одно важное изменение в теле. Раньше подобное количество манны сводило меня с ума. Мозг попросту не выдерживал такой концентрации. А сейчас мне это давалось легко. Я делаю все то же, что и в Австралии. Распространял магию по земле и через нее выискивал видящих. На этот раз не стал брать пеки на его окрестности, где было полно русских магов, а начал действовать чуть дальше. Забирал магию у каждого второго. Время текло незаметно. Но из состояния медитации меня не вырывали. Значит, беды не случилось. Когда я забрал ровно половину даров, то продолжил, чтобы компенсировать то, что не добрал в Пекине. И остановился только через тысячу душ. Открыл глаза. И осознал, что вокруг темно, а я не могу пошевелиться. Настолько затекло мое тело. Черт, сколько же времени прошло. Мне потребовалось время, чтобы прийти в себя. Сперва ощутил пальцы на руках и так постепенно отошел от этого странного состояния. Поднялся, пошатываясь. Пришлось опираться рукой об стену, чтобы не свалиться, пока шел до двери. До одури мерзкое чувство. Хотя в теории я так могу пролежать годами и потом очнуться. Правда, даже представлять не хочется, как я буду себя при этом чувствовать. Открыв дверь, я вышел в коридор. Меня встретила та же темнота. А за окнами было лишь серое небо, скрывающее звезды и луну. На миг мне даже показалось, что конец света и наступил, но я каким-то боком умудрился его пропустить. Однако на ресепшене увидел свечу, в свете которой сидела знакомая китаянка-администратор. «Алексей». Позади из темноты услышал знакомый голос. иван Федорович, Я не скрывал удивления в голосе. Вот кого-кого я его точно не ожидал здесь увидеть. Вы здесь какими судьбами? Попросил Риту, чтобы ваш подопечный перенес меня сюда, признался он. А без веской Иван Федорович бы так делать не стал. Только вот я еще не разобрался, что случилось в Пекине. Давайте по порядку. Сперва скажите, почему меня не встречают представители от императора Китая?» Осмотревшись, я не увидел в огромном холле никого, кроме своих людей. И это настораживало. В Китайской империи бунт. Люди не хотят жить без дара. Все настолько плохо? Уточнил я, надеясь, что эти олухи не совершили самое страшное, что можно сделать в этой жизни. Добровольно распрощаться с жизнью. Относительно, Алексей. Отвел взгляд Иван Федорович. Его лицо виднелось в свете стоящей на стойке свечи. Лишившиеся сил сговорились и где-то набрали боевых артефактов. Сейчас происходят массовые диверсии. Электростанции в городе уничтожены. Я невольно поймал себя на мысли, что это лучше, нежели бы страна полностью исчезла. В истории любого мира полно примеров, что любой бунт можно подавить. Власть, держащие всегда оказываются сильнее бунтовщиков, хотя бы по причине наличия регулярной, хорошо обученной армии и передового оружия каковы потери среди магов. Это меня интересовало больше всего. Ни одного. Но из-за диверсий пострадало около сотни гражданских. На улицах неспокойно уже третий день. Правительство не может предоставить мне точных данных. А что, сам император? Он, конечно, благодарен нам за помощь. Уголок рта Куратора дрогнул. Видимо, император Китая не осознавал, каковы будут последствия. Но мои дела здесь закончены, и теперь меня это мало интересовало. Подавят бунты, и все будет как прежде. А что у нас случилось? Давайте попробую гадать. Люди узнали, что произошло в Австралии и Китае, и сейчас там происходит то же самое? Да, кивнул Иван Федорович. И без вас мне не справиться. Что вы уже предприняли? Запретил свободную продажу любых боевых артефактов, Разогнал митинги и усилил охрану на стратегически важных объектах. Но честно вам скажу, в управлении до сих пор не хватает людей. После смерти Романовых государственная машина еще не заработала в полной мере, она только раскачивается. Я попросту не могу найти достойных людей на половину должностей. Ясно, кивнул я. Сейчас мне плевать на все эти трудности. Надо разбираться с последствиями. Я посмотрел в глаза куратору. В них прекрасно читался его страх. Ведь у нас был договор, что он будет первым советником императора ровно до тех пор, пока справляется. А он не справился. Но это произошло не только по его вине. Он не наладил государственный аппарат, хотя я не уверен, что это вообще реально за столь короткое время. А я спровоцировал бунты бывших магов уже в двух странах. А на очереди все остальные. «Рита». Уже начали переброску магов обратно. Обратился я к девушке, которая сидела у дальнего столика и копалась в своем телефоне. Это начинало походить на ее привычное состояние. «Почти всех вернули, Леш. Зубастика тоже перенесли. Хотя он не больно хотел уходить без тебя. Но мы смогли приманить его большой пачкой магического корма. Остался только один отряд. И то я рассудила, что в случае чего они смогут защитить тебя, пока ты не вышел из транса». Она подняла на меня взгляд. «Отлично. Тогда прямо сейчас собираемся и уходим». А сборы не заняли много времени ни у магов, ни у меня. Я и вовсе большую часть времени ел и пил, чтобы компенсировать свое обезвоживание после четырех дней транса. А уже через час мы оказались в Москве. «Вау! Это всего за пару месяцев построили», — восхитилась Рита, смотря на новый дворец. «Да, но с внутренней отделкой еще не закончили», ответил Иван Федорович, «И стоящие у высокого забора стражники открыли нам ворота. Места много, поэтому будут достраиваться еще два дополнительных корпуса». Гарн принялся звонить своей пассии и для разговора чуть отошел в сторону от забора. Я зашел внутрь резиденции, но велел охране впустить Гарна, когда он наговорится. Магов же отправил отдыхать, А им стоит восстановить силы перед перемещением в Англию через 10 дней, если не раньше. Маги природы и строители хорошо постарались. Недаром у них столь большие зарплаты. «Как вам?» — спросил Иван Федорович, когда мы шли по тропинке к дворцу. «Неплохо». «Сейчас покажу вам святую святых. Иван Федорович провел меня в тронный зал. Здесь все выглядело роскошно. Особенно места для меня и Дианы. Присядете?» Нет, вы же сами знаете, что этот трон лишь для вида, чтобы все смотрящие видели власть. Серьезные вопросы решаются в кабинетах. Тогда прошу за мной. Мы прошли в соседний корпус, где располагалось новое правительство. Кабинеты всевозможных министров, секретарей и прочих приближенных. Правда, половина помещений пустовала. Мне не хотелось спешить с назначениями на высокие должности. Сами понимаете, какая это ответственность тихо произнес куратор, когда мы остановились у самого дальнего кабинета. Внешне он мало чем отличался от других, но табличка у двери гласила «Приемный императора». Внутри было большое помещение с залом ожидания для аристократов и стол для моего секретаря. А сам кабинет располагался за высокими кованными дверьми. Невооруженным взглядом было видно, что они защищены магией. «Положите руку на ручку двери», — сказал куратор. Я так и сделал, и защита спала. Хм, значит, эта магия настроена именно на меня, и без моего позволения сюда больше никто не зайдет. Внутри все было новое, а большой стол пах свежим деревом. Здесь было приятно находиться. Но не ради экскурсии мы переместились в Москву, а не в Смоленск. «А теперь давайте подробно», — сказал я, присаживаясь в кожное кресло. «Некоторые представители высшей аристократии приехали в Москву в ожидании комментариев. Стены вокруг города возводить не стали. Ваши ручные регаты прекрасно справляются с охраной. В Москву начали возвращаться жители, хоть и сложно поверить. Это я и так знаю», — перебил я. «Давайте касательно бунта». Как я сказал, аристократы ищут встречи. Потом журналисты со всех каналов и главных новостных сайтов. В ли люди открыто высказывают свои опасения, что и наших магов скоро лишат дара. «Аристократы хотят меня свергнуть?» — прямо спросил я. «Это будет ожидаемо. Среди них не так много людей, кто способен держать свое слово. Я часто сталкивался с тем, что простолюдины были куда чище душой, чем знать. Эти хотя бы прямо говорят, что о тебе думают. А вот дворяне во всем ищут свою выгоду» потому что их с детства воспитывают действовать только в интересах рода, а не государства. Все будет зависеть от ваших слов, но я не могу сказать им правду. Вы только представьте, какая паника поднимется во всей стране, если люди узнают, что мир находится на грани уничтожения. Взгляд зацепился за сияющей линию стен, где были вшиты артефакты от прослушки. Этот кабинет был защищен по полной. Алексей иногда политикам приходится врать. «Знаю, но в таком случае правда вскроется очень скоро. И Москва окунется во тьму, как и Пекин. Сами знаете, что люди куда опаснее регатов по своей природе». У Ивана Федоровича завибрировал телефон в кармане. Кивком я разрешил ответить. «Да, Николай Павлович, поймали? Всех?» «Хорошо. отправляйте их в тюрьму для магов до суда». «И много так уже поймали, — поинтересовался я. Чуть больше сотни человек». Но из них лишь 30 видящих магов. Что прикажете с ними делать? Пока ничего. Как придет время, я их первыми лишу удара, И они еще будут благодарить, что отделались так просто. Алексей, честно скажу, что вы меня пугаете. Сейчас нам с вами нужно принять взвешенное реше. Я поднял руку, заканчивая этот разговор. Нотации мне были не нужны. Я никогда не был тем ребенком, за которого меня принимали окружающие. Раздумывал не дольше минуты. Было множество вариантов, как разрешить ситуацию, но остановился на одном. Это будет кардинально, но зато никто не умрет. Моя цель — возродить Российскую империю и сделать ее великой державой, а не терпеть выскочих, поднимающих бунт из-за каждого слуха и шага в сторону. Было сложно отринуть злость и принять взвешенное решение. Я поднялся с кресла и сказал — Созывайте пресс-конференцию и высшую знать туда пригласите. Я сделаю всего одно заявление, но оно будет для всех. Что вы собираетесь сделать?» С опаской спросил Иван Федорович. «Показать, на что способен император. И что будет с каждым, кто встанет у меня на пути?»